21. Элиза. Я решила во что бы то ни стало воплотить в жизнь решение, встать у руля, а не плыть по воле волн, для чего требовалось заняться чем-нибудь в одиночку. Не помню, когда в последний раз выходила куда-то без сына, дочери или Мюриэль, если она была в Бордо. Настроя в зале кинотеатра. Фильм я выбрала методом тыка, потому что забыла собственные предпочтения, они растворились во вкусах Шарлины и Тома. Программу теле- и кинопросмотров составляли они. Мне нравилось все, что любили мои дети. Кассирша терпеливо ждала моего решения, а я молчала, ошеломлённая своим открытием. Я 20 лет жила жизнью Шарлины Тома. Что ты любишь, Элиза? Не припомню. Кто ты? Не знаю. В конце концов я выбрала название самой красочной афиши. Купила ведро сладкого попкорна и успела съесть почти все к концу рекламы. Фильм начинается. Ночь. По лесной дороге едет машина. Звучит песня Кэти Перри. Все подпевают. За рулем отец. Мать держит в руке воображаемый микрофон. На заднем сиденье двое детей. Мотор глохнет, машина останавливается. Отец вылезает на свистовое, открывает капот. Пытается понять, в чем проблема, подсвечивая себе телефоном. Какой-то шум привлекает его внимание. Звук идет из леса, он напоминает смех. Мужчина светит в сторону деревьев, ничего не может разглядеть, возвращается к двигателю. Шум приближается. Отец больше не свистит. Под капотом все вроде бы нормально. Внезапно раздается истошный крик. Дети. Отец в два прыжка оказывается у двери, стекла забрызганы кровью, он дергает за ручку, появляется темная масса, остатки попкорна подпрыгивают. Я отворачиваюсь, затыкаю уши и уползаю из зала спиной к экрану, как перепуганный краб. Еду домой в тишине, паркуюсь у подъезда, не забираю из ящика ни почту, ни желуди, сажусь в лифт, нажимаю на кнопку. Вхожу в квартиру, запираюсь на все замки. Эдуард прыгает мне на спину, и я вскрикиваю от испуга, а пес разваливается на полу пузом кверху. Я присаживаюсь на корточки, чтобы погладить беднягу. Мы оба постепенно успокаиваемся, и тут кто-то стучит в дверь. Я крадусь на цыпочках, смотрю в глазок, вижу соседа и открываю. Здравствуйте, мисье Лапен. Ваша собака воет дни напролет. Заставьте его молчать. Смотрю на Эдуара. Он так и валяется на спине и пялится в пустоту. Уверена, что звуки издает мой пес. Странно, я никогда не слышала его голос. Я не обманщик. Мне нужны покой и тишина. А вместо этого вот уже 10 дней приходится жить в звуковом аду. Мой темпераментный сосед нуждается в покое, если в полночь не передвигает мебель. Уйдя на пенсию, мсье Лапен свёл знакомство со сборщиками утиля Не гнушается он и помойками, откуда тащит разное барахло. Ведь никогда не знаешь, какая безделица где пригодится. Кухонная утварь, столики, стулья, игрушки, книги, картины — все это он складирует на лестничной клетке в ожидании этого самого «пригодится». «Я этим займусь, месье Лапен. Поговорю с остальными соседями». «Делайте, что хотите, но решение найдите. Иначе в следующий раз я вызову полицию». Сосед явно не получил свою дозу морковных кружков. Расследование заканчивается, едва начавшись. Сосед из квартиры напротив подтверждает, что в моё отсутствие Эдуард воображает себя оперной певицей. Плюхаюсь на диван и пытаюсь проанализировать ситуацию. Когда тама жил здесь, Эдуард часто оставался днём один, но никогда не лаял. То, что происходит сейчас, подтверждает диагноз ветеринара. У Эдуара депрессия. Он не выносит одиночество. Соседи мне нравится его вокал. Я вижу одно единственное решение. Сын должен забрать Эдуара в Париж.